У тебя моя вещь? Спрячься! Я приду. Короткий яростный бой угас. Из четырех БПМ уцелела лишь одна: боевая машина застыла посреди проспекта, истекая ядовитым паром. Изрешеченная снарядами позиция сталтеха глухо молчала. Поле трехэтажных руин валялись трупы боевиков, выкошенных фланговым огнем Монгола и Сухостоя. Где Макс?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 Мнемотехник скептически промолчал. Чудес не бывает. Есть грань, за которой сталкер неизбежно трансформируется в исчадие техноса. Мнемотехники Хистера, конечно, изловчились, сумев сохранить человеческое тело и мозг, позволив развиться лишь некоторым подсистемам, характерным для сталтехов. Но скорги ведь тоже не дремлют. Им только дай волю к размножению. Уж найдут лазейку, чтобы полностью захватить носитель.